«Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 17-18. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Очень цепляет меня эта фраза. Квинтэссенция тоски и неуюта в этих словах. Темнеет, темнеет, и вот уже совсем темно, а его все нет и ученики далеко от дома, брошенные в этой сгущающейся темноте. Мне кажется, это довольно частое для нас ощущение. Его нет, он не приходит. Тьма сгущается, поднимается ветер, вздымая холодные ночные волны. А его нет. И кажется, что он забыл тебя, бросил, растворился во тьме, будто его и не было. При свете дня эти мысли, конечно, абсурдны, но в темноте и тоскливом одиночестве Когда дует ветер и тяжко шумят черные волны, они кажутся единственной реальностью. Но его мысли никогда не покинут тебя, и он никогда не бросит. Он вернется, и с ним вернется свет, будто и не уходил. И твоя лодка вдруг мягко уткнется в спасительный берег, казавшийся таким далеким в темноте, а на самом деле такой близкий рядом с ним.